Ночь, когда он остался один. «Почему вы идете так медленно?» — спросил Фелисиана Руэллос, ушедших впереди. «Так мы заснем на ходу. Разве вам не нужно прийти скорее?» «Придем завтра с рассветом», — отвечали ему. Это было последнее, что он слышал от них, их последние слова. Но об этом он вспомнит после, на следующий день. Они шли втроем, глядя в землю, стараясь воспользоваться той каплей света, что давала ночь. Оно и лучше, что темно. Так они не увидят нас. Они уже говорили это совсем недавно, а может и прошлой ночью. Он не помнил. Сон туманил мысли. Теперь на подъеме он чувствовал, как сон возвращается. Видел, как он приближается, окружает его, словно ищет, где тело устало больше всего, и тогда набрасывается сверху, со спины, там, где висят ружья. Пока дорога шла ровно, он шагал быстро. С началом подъема он стал отставать. Голова начала тихонько покачиваться, все тише и тише по мере того, как становились короче его шаги. Остальные прошли мимо, и теперь были далеко впереди, а он все так же водил взад-перед своей сонной головой. Он отставал все сильнее. Дорога стояла перед ним почти на уровне глаз, и тяжесть, ружей, и сон, засевший там, где горбилась его спина. Он слышал, как постепенно исчезает звук его шагов, гулки и удары каблуков, которые он впервые услышал бог знает когда, И теперь слышал, Бог знает, которую ночь подряд. От Магдалены туда первая ночь, потом оттуда сюда вторая, это третья. Было бы не так много, думал он, если бы мы, по крайней мере, спали днем. Но они не захотели. Нас могут схватить спящими, сказали они, и это будет хуже всего. Хуже для кого? Теперь сон заставлял его говорить. Я сказал им, чтобы подождали. Давайте оставим этот день для отдыха, а завтра двинемся, как полагается. Будем бодрее и сильнее на случай, если придется бежать. Может ведь и так получится. Он остановился с закрытыми глазами. Это слишком, сказал он. Что мы выиграем от того, что поспешим? Один день. После стольких потерянных дней оно того не стоит и тут же крикнул «Где вы там?» и почти шепотом «Ну и идите, идите». Он присел, упершись спиной в ствол дерева. Земля здесь была холодной, и пот превращался в холодную воду. Это должно быть и есть те горы, о которых ему говорили. Там внизу тепло, а здесь этот холод, что лезет под накидку. Тебе будто задрали рубаху и щупают тело ледяными руками. Он все глубже погружался в мох, раскинул руки, будто хотел измерить величину ночи, и уткнулся в деревья, вдохнул пропитанный смолой воздух, а потом улегся на ковер из опавшей хвои и провалился в сон, чувствуя, как немеет все его тело. Его разбудил... Предрассветный холод, влага росы. Он открыл глаза, увидел прозрачные звезды на ясном небе поверх черных ветвей. «Темнеет», — подумал он, — и снова уснул. Он проснулся от криков и плотного стука копыт по сухой глинистой дороге. Желтый свет сквозил из-за горизонта. Мимо, глядя на него, проехали погонщики. Они поздоровались с ним. «Добрый день!» — сказали они. Он не ответил. Он вспомнил, что должен сделать. Уже день, а он должен был за ночь перейти горный хребет, чтобы прошмыгнуть незамеченным мимо караульных. «Этот перевал охраняется больше всего», — так ему говорили. Он поднял связку карабинов и взвалил себе на спину. Потом сошел с дороги и двинулся прямиком в гору, туда, откуда выходило солнце. Он поднимался и спускался, шагая по каменистым холмам. Ему казалось, он слышит, как погонщики говорят, «Мы видели его там, наверху. Он выглядит так-то и так-то, и у него много оружия». Он бросил ружье, потом избавился от патронной ленты. Тогда он почувствовал себя... Легко и пустился бежать, как если бы хотел опередить погонщиков на спуске. Нужно было подняться, обойти плато и потом спуститься. Это он и делал. «Господи, помоги!» Он делал то, что ему говорили, но не в то время. Он подошел к краю оврага, посмотрел вдаль и увидел большую серую равнину. «Они должны быть там!» «Отдыхают себе на солнышке, уже безо всяких забот», — подумал он. И кубарем полетел вниз по оврагу. Бегом, потом опять кубарем. «Господи, помоги!» И побежал дальше. Ему казалось, он все еще слышит, как погонщики говорят «Добрый день!» Он знал, как лживы их глаза. Они дойдут до первого караульного и скажут, мы видели его там-то и там-то, скоро он будет здесь. Вдруг он остановился. «Христос!» — сказал он. Он чуть было не закричал, «Да здравствует Христос, царь!» Но сдержался. Примечание. «Да здравствует Христос, царь» — боевой клич повстанцев Кристерос. Конец примечания. Достал револьвер из кобуры и сунул под рубашку, чтобы чувствовать его рядом с телом. Это придало ему храбрости. Он медленно приближался к ранчо-агуасарка, следя за тем, как суетятся, греясь у больших костров солдаты. Он подошел к ограде скотного двора. Теперь он мог лучше видеть их, узнавал их лица. Это были они, дядя Танис и дядя Либрадо. Солдаты бродили вокруг огня, а они, подвешенные на акации посреди скотного двора, мерно покачивались из стороны в сторону. Они, кажется, уже не замечали дыма, который поднимался от костров, туманил их стекленелый взгляд, черным пеплом покрывал им лица. Он больше не хотел смотреть на них. Он прополз вдоль ограды и съежился на углу. Отдыхая телом, Он чувствовал, как внутри, где-то глубоко в желудке копошится червь. Он услышал, как над головой кто-то сказал, «Этих уже пора снимать. Чего вы ждете?» «Ждем еще одного. Говорят, их было трое, так что надо найти третьего. Говорят, не хватает мальчишки. Мальчишка мальчишкой, но это он устроил засаду лейтенанту Парре и перебил всех его людей». Он должен объявиться где-то поблизости, как объявились эти двое, а они постарше его и поклыкастей. Майор сказал, что если этот не придет сегодня-завтра, прикончим первого встречного, и приказ будет выполнен. А почему нам не пойти поискать его? Заодно и развеемся немного. Нет нужды. Он должен прийти. Все они идут к горам Каманхи, чтобы воссоединиться с Кристеро с полковника 14. Эти из последних. Славно было бы пропустить их, чтобы они задали жару нашим приятелям с верховей. Да, было бы славно, а то, глядишь, и нас туда отправят. Примечание. Полковник 14 Викториано Рамирес, участник восстания Кристерос. Своё прозвище заслужил тем, что после бегства из тюрьмы перебил состоявший из 14 человек отряд жандармов, отправленный на его поиски. Конец примечания. Фелисиано Руэллос подождал еще немного, пока не улеглось волнение, щекотавшее желудок, потом набрал воздуха в легкие, будто собирался нырнуть в воду и, пригнувшись почти ползком, на четвереньках двинулся прочь. Добравшись до ручья, он выпрямился и пустился бежать, пробиваясь через жневье. Он не оглядывался назад и не останавливался, пока не убедился, что ручей затерялся среди долины. Тогда он остановился. Он глубоко вздохнул, дрожа всем телом.